44. Участвуйте в собственной жизни, эмоциональное здоровье. Так и помни, что самое важное время одно — сейчас, а самое важное оно потому, что в нем одном мы властны над собой. Лев Толстой. Мы можем проживать свою жизнь двумя способами — сознательно или несознательно. Сознательная или осмысленная жизнь предполагает, что вы активно участвуете в ней, решаете, как жить, и несете ответственность за собственный выбор. В то же время несознательное отношение к жизни означает, что вы позволяете обстоятельствам диктовать вам свою волю, остаетесь человеком пассивным и не имеете власти над тем, что дает вам жизнь». Какой вариант кажется вам более привлекательным? Надеюсь, первый. Живя сознательно, вы всегда поступаете обдуманно. Вы занимаете водительское место, и вместо того, чтобы ждать, когда что-то произойдет, генерируете это сами. Вы действуете более эффективно, осмысленно и сосредоточенно. Все это создает необходимые условия для того, чтобы достичь желаемого – быть более успешным в жизни. И самое лучшее здесь то, что готовность нести ответственность за собственную жизнь оказывает прямое положительное влияние на вашу самооценку, отношение к себе и веру в себя. Исследования показывают, что сознательная жизнь положительно сказывается и на состоянии здоровья. Она помогает бороться со стрессами, хроническими болями и повышенным артериальным давлением, улучшает иммунитет и способность организма справляться с заболеваниями. Люди, живущие сознательной жизнью, обычно бывают счастливее окружающих и более позитивно смотрят на мир. Они принимают собственные слабости без самобичевания, не относятся к себе чересчур серьезно, не так импульсивны и реактивны. Они легче воспринимают критику, меньше страдают от депрессий и других эмоциональных и поведенческих нарушений. Сознательная жизнь – это жизнь в настоящем, без чрезмерной привязанности к прошлому или обеспокоенности будущим. Иными словами, вы живете конкретным моментом. Благодаря этому ваши мышление и чувства оказываются более позитивными, так как источником негативных мыслей чаще всего являются прошлые разочарования и сожаления, либо тревога за будущее. Наконец, сознательная жизнь помогает строить более крепкие отношения. Вы лучше настраиваетесь на собственные эмоции и реакции, что дает способность к сочувствию и пониманию других людей. Вы отчетливо видите, как ваш выбор влияет на вашу собственную жизнь и на жизни тех, кто вас окружает. Перемена. Активно участвуйте в собственной жизни и живите настоящим моментом. Путь к успеху. Сознательная жизнь охватывает абсолютно все, начиная с того, какие блюда вы выбираете на обед и заканчивая тем, как вы относитесь к людям все это становится результатом обдуманных решений и действий. Сознательная жизнь может начаться в любой момент, в любой день. Вам нужно только активно участвовать в собственном опыте, полностью осознавая свои чувства и эмоции. Предлагаю несколько полезных советов. Первый. Остановитесь и понюхайте розы. В течение дня обращайте внимание на то, что происходит вокруг вас. Осознавайте окружающую вас среду и то, как лично вы вписываетесь в нее. Наблюдайте за цветами, звуками, светом, запахами и тем, каковы вещи на ощупь. Наслаждайтесь такими моментами, позволяя своим органам чувств полностью впитывать их. Выработайте привычку замечать новое в любых ситуациях даже в таких повторяющихся обстоятельствах, как дорога на работу. Второй. Экспериментируйте. Каждый день пробуйте что-то новое. Запишитесь на какие-нибудь занятия. Сходите на семинар. Почитайте новую книгу, поиграйте в новую игру. При появлении новых возможностей не торопитесь отказываться от них. Исследуйте их потенциал. Постоянное обращение к чему-то новому не даст вам заскучать. Сохранит молодость, духа и полноту жизни. Третий. Перестаньте думать. Джон Кабадзин, основатель и бывший глава Центра за осознанность в медицине, здравоохранении и обществе Медицинской школы Массачусетского университета, говорил «Обычные мысли прокатываются через наш мозг, как оглушающий водопад. Отчасти неспособность к сознательной жизни объясняется тем, что мы позволяем таким мыслям заполнять наш разум. Но именно это мешает наслаждаться моментом и проживать жизнь во всей ее полноте. Перестаньте бросаться с головой в оглушающий водопад. Позвольте себе просто быть. Меньше фокусируйтесь на своих мыслях и больше на том, что происходит вокруг вас сейчас. Активно участвуйте в настоящем моменте, не впуская в свою жизнь негатив из прошлого и будущего. Четвертый. Дышите. Если вы чувствуете побуждение сделать что-либо под влиянием импульса или на что-то рефлекторно отреагировать, остановитесь и несколько раз глубоко вдохните. Как мы уже обсуждали в программе недели 12 «Глубоко вдохните», глубокое дыхание дает массу преимуществ. В построении сознательной жизни оно помогает в нужный момент нажать кнопку перезагрузки. Вместо иррациональной и поспешной реакции вы сможете более разумно и правильно Реагировать на различные ситуации и обстоятельства, сохраняя самоконтроль. Пятый. Принимайте сложные ситуации, боль и переживания. Если нас что-то не устраивает, мы, как правило, стремимся избежать этого. Перестаньте прятаться от таких чувств. Позвольте себе, наконец, испытать их. Примите все как есть. Даже если мы не желаем признавать какие-то негативные ощущения, наш мозг всё равно пытается справиться с ними, но не прямым путём. Это может проявляться в нездоровом поведении или, что ещё хуже, заставлять нас совершать поступки, о которых потом придётся сожалеть. Если же вы примете и признаете негативные ощущения, то сможете вовремя разобраться в том, что вызывает у вас стресс, беспокойство и другие реакции. Получите возможность и силы двигаться вперед, испытывая новые чувства и делая новые шаги. Таким образом, вместо того, чтобы зацикливаться на неприятном, вы преодолеете его. Знаете ли вы? Получение удовольствия от того, что вы делаете, непосредственно в момент действия обладает положительным влиянием на вашу жизнь. Исследования показывают, что люди, уделяющие время тому, чтобы насладиться действиями, которым обычно не придают особого значения, например, едой или дорогой на работу, испытывают больше радости, счастья и других положительных эмоций. Они меньше подвержены негативным ощущениям и депрессиям. Шестой. Переключитесь с автопилота на ручное управление. Если вы замечаете, что время проходит, но совершенно не можете вспомнить, чем занимались или какие события пережили за этот период, значит у вас был включен внутренний автопилот. Он может включаться во время дороги на работу или выполнения стандартных дел но вполне способен действовать и более длительное время. Чтобы брать от жизни как можно больше, вы должны принимать в ней активное участие. Отключите автопилот, повысив осознанность своих мыслей, действий и решений. Не давайте другим распоряжаться вашей судьбой и не позволяйте обстоятельствам диктовать вам, как жить. Такая позиция – приводит разве что к разочарованиям. Будучи штурманом собственной жизни, вы сможете полностью контролировать ее. Постоянно ищите способы включиться в то, что предлагает вам жизнь. Ведь никогда не знаешь, с чем придется встретиться на своем пути. Контроль еженедельных перемен. Диета и питание. Поддерживайте водный баланс.